Расстояние, отделяющее корабль от Облачного моря, быстро сокращалось. Край и скалистый периметр арены стремительно, пугающе надвигались. Ринсвинд поднялся на ноги. Теперь ему оставалось только одно, и он это сделал. Он слепо запаниковал. Как раз в тот самый момент, когда катки, на которых двигался Воежор, влетели на упоминавшийся выше небольшой подъем и швырнули сверкающий, как лосось, корабль в небо за край. Несколькими секундами позже послышался громоподобный топот маленьких пяток. Не переставая работать ножками, сундук решительно сиганул с края света и ухнул во Вселенную. Ринсвин очнулся и вздрогнул. Похоже, он промерз до самых костей. «Значит, вот как оно бывает», — подумал он. «Умерев, ты попадаешь в сырое, леденящее, затянутое туманом место. То есть в Гадес, где скорбные души усопших вечно бродят по печальным болотам, и призрачные огоньки прерывисто мерцают в окружающей... Минуточку. Неужели в Гадесе и в самом деле так неуютно? А Ринсвинду было очень неуютно». У него ныла спина, в которую вцепился какой-то сук, болели разодранные сучками руки и ноги, а судя по тому, как себя чувствовала голова, она совсем недавно ударилась обо что-то твердое. — Если это действительно гадость, то житье здесь должно быть адское. Минуточку. Дерево. Он сосредоточился на всплывшем в мозгу слове. Настоящее достижение, если учитывать звон в ушах и мелькающие перед глазами огоньки. Дерево. Такая деревянная штуковина. Точно. Ветки, прутья и все прочее. И застрявший в ветвях ринсвинт. Дерево, пропитавшееся влагой. Вокруг холодное белое облако. А вот это странно. Он был жив-живеханек и лежал, покрытый синяками, в небольшом терновом кусте, который рос в расщелине утеса, выступающего из пенисто-белой стены краепада. Осознание этого факта ударило его подобно ледяному молоту. Он вздрогнул. Куст, предупреждающий, хрустнул. Что-то голубое и смазанное пронеслось мимо Ринсвинда, ненадолго окунулась в грохочущие струи, выпорхнула обратно и уселась на веточку рядом с его головой. Небольшая птичка с хохолком из синих и зеленых перьев проглотила маленькую серебристую рыбку, которую выхватила из краепада и принялась с любопытством разглядывать волшебника. Ринсвин заметил, что вокруг летает множество таких птичек. Они зависали в воздухе, Стрелой бросались из стороны в сторону и легко скользили над поверхностью воды. То и дело, одна из них поднимала фонтанчик пены, похищая у водопада очередной обреченный кусочек. Несколько птиц сидели на ветвях. Они сверкали всеми цветами радуги, как драгоценные камни. Ринсвинд был очарован. По сути дела, он был первым человеком, встретившимся с краеловками крохотными существами, которые давным-давно выработали образ жизни, уникальный даже для плоского мира. Задолго до того, как крульцы построили окружно-сеть, краеловки изобрели свой собственный метод патрулирования края света в поисках поживы. Присутствие Ринсвинда их ничуть не обеспокоило. На одно короткое, но леденящее мгновение он представил себе, что проведет остаток жизни на этом кусте, питаясь сырыми птицами и той рыбой, которую сумеет выхватить из клювов краеловок, когда пташки будут проноситься мимо. Куст еще раз хрустнул. Ринсвин заскулил, обнаружив, что сползает вниз. Однако он успел-таки ухватиться за ветку. Только рано или поздно он заснет, руки его разожмутся и...